Глава восьмая. До Нового года оставалось чуть больше недели. Каких-то семь дней и канет в прошлое еще один год жизни. Полина всегда радовалась приближению новогоднего праздника. Самого любимого праздника в году. Ей нравилось закупать подарки, украшать дом, ставить елку. Предновогодняя суета будоражила, бодрила. Хотелось двигаться навстречу чему-то новому, открывая душу грядущему счастью. Но сейчас все было по-другому. Полина делала то, что нужно. Составляла меню для новогодней ночи, бегала по магазинам, вешала на окна снежинки, украшала детскую гирляндами, нарядила вместе с детьми большую под потолок елку, но все это происходило на автомате, как будто бы отдельно от нее. Некая разумная часть ее знала, что следует выполнить, и отлично справлялась с задачей, тогда как мысли и чувства были полны совсем другим – страхом. Вот чем. Полина боялась, что сходит с ума. Внешне все оставалось как прежде, но на самом деле она погрузилась во мрак. И там, в этом сумраке, было холодно и жутко. Она снова начала принимать препараты, которые ей выписывали во время затяжной депрессии после потери ребенка. Полина не могла справиться сама. Пришлось опираться на костыли. Маленькие желтоватые и голубые пилюли должны были помочь. Полина думала, что лекарственная зависимость навсегда осталась в прошлом, но, как выяснилось, ошибалась. Вернулось ощущение собственной никчемности. Тут как тут оказалось и чувство недовольства собой, но было и кое что новенькое. Прежде Полина четко сознавала причину происходящего, и причина эта была уважительной. Теперь же единственным, что приходило в голову в качестве основания для происходящего, было появление приемного сына, по всей видимости осторожно предполагал лечащий врач, она настолько неприемлет мальчика, что ее мозг рождает жуткие, вырванные из реальности образы, чтобы отвлечь сознание от данного факта. Полина спрашивала себя, неужели она настолько плохой и психически нестабильный человек, что не может смириться с тем, что в их семье теперь живет еще один ребенок и не находит в своем сердце любви к мальчику-сироте? Но других объяснений и причин не существовало. И хотя она изо всех сил старалась пробудить в себе прежнее теплое отношение к Алику, ничего не выходило. Она сторонилась мальчика совсем как Соня. Если бы не любовь и привязанность к Жене, Алику жилось бы в их семье ничуть не легче, чем у дяди с тетей, с грустью думала Полина, мучаясь виной. После ночного происшествия она несколько дней не могла прийти в себя. Она видела темную фигуру так отчетливо и ясно, могла поклясться, что ей не почудилось. Но ведь никто, кроме нее, ничего такого не видел. Алик, прежде чем зажечь свет, не заметил жуткого визитера. Он утверждал, что Полина находилась в кухне одна и, подошедший через мгновение Женя, тоже никого постороннего не видел. Имелось еще одно обстоятельство – время. Вставая с кровати, Полина видела на часах 2.32 – А когда Женя снова отвел ее в спальню и уложил в кровать, было уже почти пять утра. Два с половиной часа, которые выпали из ее памяти. Она готова была поклясться, что прошло не более 40 минут. «Выходит, я сама написала это, не помню, как и когда». Не только написала, но еще и передвинула стулья, вытащила из шкафа и высыпала на стол всю соль, что нашлась в доме. «Полечка, согласись, больше никому. мягко заметил Женя. «Я точно не делал. Значит, ты...» Это и в самом деле не мог сделать никто другой. Не только потому, что Полина была в кухне одна, но еще и потому, что никто, кроме них двоих, не знал, как они собирались назвать нерожденную, погибшую в утробе дочь. «Ася». Это имя ноющей болью отдавалось в сердце. Боль притупилась с годами, но не исчезла. «Все пройдет. Ты поправишься», – успокаивал Женя. «Все объяснимо». «Ты так страдала, тебе многое пришлось пережить. Нужно больше отдыхать, принимать лекарства, скоро ты придешь в норму». Полина улыбалась и кивала, а внутри все леденело от боли. «Если бы ты знал, как я устала чувствовать себя ненормальной, слезливой, слабой! Как надоели мне твои лживые уверения и этот ласково-снисходительный, жалеющий тон, в котором явственно слышится опасение. Ну почему?» Почему ты даже мысли не допускаешь, что мне не почудилось? Отчего ты даже предположить не можешь какую-то аномалию, а сразу списываешь все на мою психику? Нервы, болезнь. Почему я для тебя однозначно виновата? Пусть и без вины. Полина старалась гнать от себя эти скорбные мысли, но они кружили в голове, как стая ворон над кладбищем. Не отставали, не желали отпустить. Я должна забыть об этом, вычеркнуть и все. «Иначе точно тронусь умом», — убеждала себя Полина. «Ведь одно единственное происшествие, пусть даже в высшей степени странное и страшное, можно посчитать необъяснимой случайностью». Однако забыть не получалось, потому что неладное не прекратилось. Полина больше не слышала звуков по ночам, и темная фигура больше не появлялась, но зато дважды она видела себя в зеркале другой. Впервые... Это случилось ранним утром, спустя примерно неделю после той ночи. Полина проснулась рано, будильник поднял бы ее с кровати через час и поняла, что больше не сможет заснуть. Была суббота. С вечера они договорились, что детей увезет и заберет Женя. До обеда муж собирался поработать в клинике, а Полина решила, пока никого не будет дома, напечь пирогов. Она любила, как сама говорила, возиться с мукой, ставить, месить и раскатывать тесто, готовить разнообразную начинку, выкладывать ее на тонкие листы теста и загибать краешки, чтобы получилась красивая румяная корочка. Этот процесс успокаивал, а спокойствие как раз то, что ей требовалось. Да и своих, конечно, хотелось побаловать с домашней выпечкой. Полина обдумывала, какую именно начинку для пирогов приготовит – мясную, сладкую, а еще с капустой и грибами для Жени, когда все произошло. Она стояла и причёсывалась перед зеркалом ванной, сжимая в руке массажную щетку, убрала волосы со лба и подняла их повыше, собираясь скрепить заколкой крабом. Отложила щетку и потянулась за заколкой, на миг отведя взгляд от зеркальной поверхности. А когда снова глянула на себя, то не узнала собственного отражения. Наваждение длилось не больше пары секунд, но ошибиться Полина не могла. Лицо, которое смотрело из зеркала, было ее. И вместе с тем ей не принадлежало. Кривляющееся, гротескное. Оно было искаженным, перекошенным не то от ярости, не то от боли. Губы искривились, словно отвратительные черви. Щеки обвисли, как у старухи. Очков на той Полине не было. Но ужас заключался даже не в том, что она никогда не видела на своем лице такой отталкивающей гримасы, а в том, что та Полина... Сначала стояла чуть в отдалении, а потом вдруг резко приблизила лицо к поверхности зеркала, словно хотела выпрыгнуть снаружи оттуда из-за зеркалья, дотянуться до нее. «Она сейчас схватит меня, утащит внутрь!» Полина громко вскрикнула, выронила заколку и отпрянула назад. Поскользнувшись босыми ногами на скользкой плитке, не удержалась и упала, ушибла копчик. Но боль пришла позже. Сначала все затмил безоглядный животный страх. Сердце бешено колотилось, дышать было трудно, как будто грудь сдавили, перетянули ремнем. Полина с ужасом снизу вверх смотрела на зеркало, ожидая, что оттуда вот-вот выскочит потустороннее гостье. Когда неожиданно открылась дверь и на пороге появился Алик, она закричала в голос, закрыв лицо руками. «Полина!» — мальчик пока продолжал звать их Жене по именам. «Почему ты кричишь? Ты упала? Тебе плохо?» Заспанное личико было встревоженным и озабоченным. «Мама! Мамочка!» Это спешило по коридору Соня. «Что случилось?» Раздался из спальни испуганный, хриплый от голос. Всех перебудила. Своего отражения испугалась. Просто анекдот какой-то. Она почувствовала, что к горлу подступает истерический хохот. Полина неуклюже поднялась с пола, морщась от боли и тщательно отводя взгляд от зеркала. Халат распахнулся, Ночная рубашка под ним сбилась. Полина неловким движением поправила одежду. Все трое муж и дети смотрели на нее с одинаковым выражением непонимания. Они ждали объяснений, но что она могла сказать? «Ничего, не волнуйтесь. Я просто...» Поскользнулась и полетела на пол. Она мужественно попыталась улыбнуться, но улыбка не получилась. Алик смотрел пронзительно синими глазами, Во взгляде Сони застыло недоумение, Женя хмурился. «Простите, напугала вас». Полина погладила Алика, который стоял ближе всех по темно-густым волосам. «Уже все прошло. Все хорошо». Только ничего хорошего в том, что у нее снова приключилась галлюцинация, не было. Стоило огромного труда взять себя в руки, и лишь спустя несколько минут Полина, пересиливая колючий, душный страх, взглянула в зеркало. Там было лишь ее перепуганное, напряженное лицо. Ничего более. Она решила не говорить мужу правды о случившемся. Ни к чему его волновать. Но когда некоторое время спустя все повторилось, не выдержала и рассказала сразу про оба случая. Тем более, что шанса промолчать у нее и не было. Женя в тот момент оказался рядом. Они собирались в театр. И оба стояли возле большого зеркала в прихожей. Женя повязывала галстук. Полина вдевала в уши серьги с крупными камнями. Моя мама говорила, что мужу и жене обоим сразу нельзя смотреться в одно зеркало, сказала она. Это к ссоре. Неопределенно промычал Женя. Полина посмотрела на него и подумала, как хорошо он выглядит, какой отличный вечер они проведут. Женя был самым красивым из всех встреченных ею в жизни мужчин. Выразительное лицо, большие голубые глаза, редкость при темных волосах, четкая линия губ, твердый подбородок. Внезапно ей захотелось поцеловать его, сказать, что она его любит и гордится им. Полина уже открыла было рот, но ничего сказать не успела, потому что перевела взгляд на собственное отражение. Стоящая в зеркале женщина, та Полина, опиралась на раму со своей стороны, приблизившись вплотную к поверхности зеркала. На этот раз она морщила губы в усмешке, глаза были чуть прищурены. Одетая зеркальная копия была так же, как и сама Полина. Имелись даже крупные золотые серьги с топазами, которые Полина только что надела. Натолкнувшись взглядом на отражение, Полина вскрикнула и отвернулась от зеркала. Женя переполошился, начал расспрашивать, что случилось. Прибежал из детской Алик. Хорошо еще, что Соня гостила у Лили. Вечер был испорчен, а походе в театр пришлось забыть. Полина долго не могла успокоиться. Разболелась голова, подскочило давление. Женя разнервничался и перепугался не на шутку. «Почему ты мне сразу не сказала?» Сердился он, укладывая ее в кровать. «Чтобы снова увидеть в твоих глазах приговор собственному рассудку? Чтобы ты принялся убеждать меня, будто я больная, нервная, чокнутая истеричка? Я люблю тебя и беспокоюсь. Как можно скрывать такие вещи?» «Жень, я не пыталась скрыть. Я просто не хотела, чтобы ты волновался». «Ага». «Поздравляю! Тебе это отлично удалось! Теперь я спокоен, как удав!» «Зачем он так жесток со мной? Разве не понимает, что мне и без того плохо?» Тоскливо думала она. «Нужно записаться к Олегу Павловичу». Так звали врача, который консультировал Полину во время нервного срыва. «Срочно!» Полина что-то покаянно мямлила, винилась, соглашалась пойти к врачу, слушала, как муж говорит с Олегом Павловичем по телефону, записывает ее на прием и на обследование. Потом она долго лежала в темноте, глядя перед собой сухими невидящими глазами. Что с ней такое? Неужели опухоль мозга? Что, если она скоро умрет? «Все будет хорошо», – твердил Женя. Он сидел рядом, ласково поглаживая ее по голове и плечам. «Это просто стресс. Переутомление, возможно». «Переутомиться так, что начались видения? Разве такое бывает?» – подумала Полина. В стресс и нервное напряжение верилось слабо. Люди куда больше устают. Да что там, она сама бывала спала по три часа в сутки, но ничего подобного не происходило. Женя снова говорил про адаптационный период из-за появления Алика, и она снова соглашалась, но сама думала, что период этот чересчур затянулся. Однако, как выяснилось, муж был прав. Никаких новообразований и отклонений у нее не выявилось. Так что Олег Павлович тоже уверенно заговорил о стрессе и панических атаках. Он выписал довольно сильные препараты, и Полина, поколебавшись, начала их принимать. «Не хочется снова садиться на таблетки», – неуверенно сказала она. «А чтобы мерещились всякие гадости, хочется?» – сухо осведомился Женя. Итак, она глотала таблетки, сон наладился, муж и лечащий врач были довольны, видения прекратились, Полина больше не вопила, не плакала, не писала соли на столе, не видела в зеркалах чужих лиц. Но вызванное лекарствами спокойствие было не настоящим. Страх, что вокруг нее происходит что-то не вполне обычное, никуда не делся, хотя и не имел под собой никакой основы. Он притаился, вернее, Полина старательно утаивала его ото всех, заплетав поглубже, и каждый день ждала, что он может поднять голову холодной змеей выползти наружу. Вторая четверть закончилась. Полина заметила, что на родительском собрании Дарина Дмитриевна смотрела на нее настороженно, да и вообще не поубавилась сердечности. Хотя, возможно, не стоило все подряд принимать на свой счет. Обстановка была накаленная, обсуждалось поведение детей, которое оставалось таким же невыносимым. Учителя даже отказывались вести уроки в некогда спокойном пятом Б. Классная руководительница постоянно доставалась от директора то по одному поводу, то по другому, и она стала поговаривать о том, чтобы отказаться от этого класса, если родители не сумеют повлиять на своих детей. К поведению лишь нескольких учеников не было претензий. В их числе был Алекс Суворов, отличник и самый прилежный ученик в классе. «Умница! Просто звездочка!» Сказала о нем Дарина Дмитриевна и вновь наградила Полину непонятным, суровым и вместе с тем недоверчивым взглядом. К Соне претензий было гораздо больше. Училась она все так же без прежнего огонька и интереса. Вяло перебивалась стройки стройке на хиленькую четверку, да и поведение оставляло желать лучшего. Трудности роста, я полагаю. Традиционно и уже довольно равнодушно высказалась Венера Ильдаровна, которая, видимо, поставила крест на бывшую ударницу и активистке Суворовой. Отвернувшись от Полины, учительница переключилась на родителей других учеников, чье поведение и успеваемость были еще хуже. Матери Лили снова на собрании не было. Она вообще редко их посещала. Полина подумала, что неплохо было бы увидеть ее, поговорить о девочках, но не сложилось. Начались каникулы. Они вчетвером отметили Новый год дома, и Полине даже удалось повеселиться вместе со всеми. А потом, спустя несколько дней, случилось то, что окончательно перечеркнуло всю прежнюю, размеренную и благополучную жизнь, погрузив их семью в хаос и тьму.